Проба трех стаканов. Откровенно говоря, данный метод изрядно устарел. Применяет его обычно в стационарах, когда врач хочет обоснованно доказать, что воспаление затронул конкретный орган, или когда заведующий отделением не читает современную научную литературу и требует непременно брать эту пробу. Бывает и так, что кафедра, базирующаяся в отделении, пишет монументальную работу и нужно собрать все анализы для репрезентативности методики лечения. Не думайте, что этот анализ имеет отношение к уринотерапии. Он назначается, если анализ Паничепаренко обнаружил и подтвердил наличие воспаления в почках. Как правильно собрать мочу для трехстаканной пробы? Первое. Воздержитесь от мочеиспускания в течение пяти часов. Второе. Подмойте теплой водой без мыла наружные половые органы. Третье. Соберите мочу в три емкости. В первую примерно 1-5 от общего объема мочеиспускания. Во вторую – три пятых, в последнюю – одну пятую. Четвертое – еще теплую мочу как можно скорее отправьте в лабораторию для исследования. Что обнаружится в этих трех стаканах? И что, собственно, ищется? Первое – повышение уровня лейкоцитов. В первой порции мочи при нормальном анализе, во второй и третьей свидетельствует о воспалении в мочеиспускательном канале. Оно может быть вызвано любым инфекционным агентом. Второе, повышение уровня лейкоцитов в третьей порции при нормальных показателях в первой и второй свидетельствует о простатите. Третье, повышенный уровень лейкоцитов во всех трех порциях говорит о наличии воспаления в почках пилонефрит или мочевом пузыре (цистит). И четвертое, повышение лейкоцитов в первой и третьей порциях при норме во второй указывает на высокую вероятность сочетанного воспаления простаты и уретры (простатит плюс уретрит).